Мак-Элл. Как раз в тот вечер он был добродушен и весел, чего давно за ним не замечалось. Благодаря этому и свершилось нечто неслыханное. Он не вспылил и не убежал, как обычно делал в таких случаях, а спокойно, даже с благожелательной улыбкой, выслушал очень длинный, И еще более скучный акт бездарнейшей трагедии, сочиненный молодым, подающим надежды, великолепно завитым лейтенантом, отличавшимся отменным цветом лица, который прочитал я совсем пафосом счастливейшего в мире поэта. Мало того, когда упомянутый лейтенант, закончив чтение, горячо попросил Капельмейстера высказать мнение о его пьесе. Тот изобразил на лице своем полный восторг и заверил юного героя войны и поэзии, что вступительный акт его пьесы — поистине изысканнейшее блюдо для эстетствующих лакомок и содержит великолепные глубокие мысли. За гениальную самобытность каковых, говорит то обстоятельство, что они посещали и великих признанных поэтов, как то Кальдерона, Шекспира, и в более поздние времена Шиллера. Лейтенант Пылко обнял его и с таинственной миной поведал, что еще сегодня вечером собирается осчастливить целый кружок избраннейших девиц, среди коих есть даже одна графиня, читающая по-испански и пишущая масляными красками, превосходнейшим из когда-либо написанных первым актом. Крейслер заверил его, Это весьма благородно с его стороны, и молодой поэт, начиненный энтузиазмом, поспешил ретироваться. «Я не понимаю, что с тобой сегодня?» — заговорил, наконец, маленький тайный советник. «Не понимаю, милый Йоганес, откуда такая сверхъестественная кротость? И как только у тебя хватило терпения внимательно слушать эту пошлую стрипню, Я просто в ужас пришел» когда лейтенант напал на нас беззащитных, не подозревавших об опасности и опутал сетями своих бесконечных виршей. Я так и ждал, что ты не выдержишь, как обычно бывает с тобою по более ничтожным поводам. Но ты сидишь спокойно, во взгляде твоем даже читается одобрение, и под конец, когда я уже чувствую себя совершенно разбитым и несчастным, ты разделываешься с беднягой, обрушив на него всю свою иронию, кое он даже не в состоянии оценить. И хоть сказал бы ему в виде предупреждения на будущее, что пьеса его страдает длиннотами, и хирургическое вмешательство ей отнюдь не повредило бы. «Ах!» — возражал Крайслер. «И чего бы я добился таким жалким советом, ежели столь плодовитый поэт, как наш любезный лейтенант, и произведет ампутацию своих стихов с некоторой для них пользой, то разве не отрастут они сей же час снова? Или ты не знаешь, что стихи наших молодых рифмоплетов обладают способностью самовоспроизведения, как хвосты у ящериц, которые прытко отрастают, будучи даже отрезаны у самого основания? если ты воображаешь, что я внимательно слушал заунывное чтение лейтенанта, то ты глубоко заблуждаешься. Гроза пролетела, травы и цветы в маленьком саду подняли склоненные головки и жадно впитывали небесный нектар редкими каплями, падавшие из пелены облаков. Я стоял под большой цветущей яблоней и слушал замиравший далеко в горах голос грома. Он отзывался в душе моей пророчеством неисповедимых свершений. Я любовался лазурью небес, тут и там проглядывавший голубыми очами сквозь бегущие облака. Вдруг дядя крикнул, чтобы я поскорее бежал домой, иначе испорчу сыростью новой светистый шлафрок или схвачу насмор, гуляя по мокрой траве. Но оказалось, то был вовсе не дядя, какой-то пересмешник, попугай или болтливый скворец, то ли из-за куста, то ли из куста, уж не знаю, откуда взялся поддразнивать меня нелепой шуткой, выкрикивая на свой манер ту или иную драгоценную для меня мысль Шекспира. Ах, что снова предо мною он, лейтенант, со своей трагедией! Так вот, тайный советник-примечайка, именно воспоминания детских лет — увлекло меня в ту минуту далеко от тебя и от лейтенанта. Я будто в самом деле стоял в дядюшкином саду, мальчишкой не старше двенадцать лет, шла фроки из ситца прелестнейшей расцветки, такую могла измыслить самая буйная фантазия ситцевого фабриканта. И напрасно расточал ты сегодня благовоние своего курительного порошка. До меня не доходило ничего, кроме аромата моей яблони в Цвету. Я не чуял даже запаха помады, потраченной на волосы нашего рифмоплета, который не умеет, увы, надежды защитить когда-либо голову от дождя и ветра лавровым венком. Более того, не смеет покрывать ее ничем, кроме войлока или кожи, выдвиненных по уставу в виде кивера. Короче, милый мой, из нас троих ты один оказался жертвенным агнцем подставившим шею под адский нож трагедии нашего Пита. Ибо, покуда я тщательно укутал конечности в детский шлафрок, с двенадцатилетней и двенадцатилотной легкостью спрыгнул уже знакомый нам садик, маэстро Абрадам, как видишь, успел испортить три или четыре листа наилучшей нотной бумаги, выкрикивая всякие уморительные фантастические фигурки. Выходит, что и он ускользнул от лейтенанта. Лот — старинная мера веса, одна тридцатая фунта. Крейслер был прав. Маэстро Абрагам искусно вырезал и листков бумаги разные силуэты. Но хотя в путанице линии ничего нельзя было разобрать, стоило осветить их сзади, и они отбрасывали на стену тени затейливых фигурок и целых групп. Маэстро вообще не выносил никакой декламации, а вирши лейтенанта и вовсе показались ему невыносимыми. Как только лейтенант начал, он, стерпев жадно схватил плотную нотную бумагу, случайно оказавшуюся на столе тайного советника, достал из кармана ножницы и занялся делом, всецело отвлекшим его от злокозненного покушения рифмоплета. Слушай, Крейслер», — начал тайный советник, Итак, в памяти твоей всплыло воспоминание отроческих лет, и я готов, пожалуй, приписать этому твою кротость и сегодняшнее благодушие. Послушай же горячо, любимый друг. Мне, как, впрочем, всем, кто тебя уважает и любит, не дает покоя мысль о том, что я ровно ничего не знаю о ранних годах твоей жизни. Ты всегда неприязненно отклоняешь малейшую попытку заглянуть в твое прошлое и умышленно набрасываешь на него покров тайны, который, однако, подчас бывает достаточно прозрачным, чтобы возбудить любопытство, ибо сквозь него просвечивают причудливо мелькающие картины. Путь же откровенен с теми, кого ты уже подарил своим доверием. Трейслер взглянул на тайного советника широко раскрытыми глазами, будто человек, пробудившийся от глубокого сна и вдруг увидевший перед собой незнакомое лицо и заговорил самым серьезным тоном. В день Иоанна Златоуста, то есть 24 января года 1717, в полдень родилось дитя с лицом руками и ногами. 24 января, день рождения Гофмана. В день Иоанна Златоуста, то есть 27 января, родился Моцарт. Гофман сознательно объединяет эти даты, подчеркивая автобиографическое значение образа Крейслера. Отец в ту минуту как раз своибал гороховый суп и на радостях пролил себе на бороду полную ложку. Над чем роженица, даже не видевши мужа, так безудержно рассмеялась, что от сотрясения лопнули все струны на лютне некого музыканта, игравшего для младенца веселые мурки. Мурки — особый вид басового аккомпанемента, состоящего из ломанных октав, а также музыкальные пьесы с таким аккомпанементом. Лютнист тут же поклялся атласным чепцом своей бабушки, что где-где, а уж в музыке, новорожденный Ганс Простак на веки вечные обречен оставаться жалким тупицей. Тогда отец утер себе бороду и патетически провозгласил. «Да, я нареку его Ганосом, но Простаком он никогда не будет». Тут лютнист Ганс Простак «Герой немецких народных сказок». «Прошу тебя», — перебил капельмейстера маленький тайный советник, «прошу тебя, Крейстер, не впадайте в свой проклятый юмор. У меня от него, скажу, прямо дух занимается. Разве я требую у тебя прагматическую биографию? Я только прошу, чтобы ты дозволил мне полюбопытствовать, как ты жил до нашего знакомства. По правде говоря, ты не должен осуждать мое любопытство». Единственный источник его, идущий от чистого сердца, искреннейшее расположение. Да и кроме того, поскольку поведение твое довольно своеобразно, всякий вправе думать, что только самая бурная жизнь, только цепь самых баснословных приключений могли замесить и вылепить ту психическую форму, в которую ты отлит». «О, какое чудовищное заблуждение!» — отозвался Крейслер, тяжело вдохнув. «Юность моя подобна иссушенной пустыне, без цветов и тень, где ум и чувства притупляются в беспросветном однообразии». «Ну нет!» — воскликнул тайный советник. «Это не совсем верно». Я знаю, по крайней мере, что в этой пустыне разросся прихорошенький маленький садик с яблами в цвету, чей аромат заглушил запах моего лучшего табака. И вот, Йоганнс, я думаю, ныне ты наконец поделишься с нами воспоминаниями о своей ранней юности, которые, как ты только что признался, сегодня полонили твою душу». «Я бы тоже сказал...» — заговорил маэстро Абрагам, отделывая танзуру только что вырезанного им капуцином. — Я бы тоже сказал, Крейслер, что вы сегодня в подходящем настроении и не можете придумать ничего лучшего, как отомкнуть свою душу или сердце, или называйте как хотите, ваш сокровенный ларчик с драгоценностями и выудить оттуда кое-что для нас. И раз вы уж проболтались что, несмотря на запреты озабоченного дядюшки, выбегали на дождь, чтобы суеверно слушать пророчество замирающего грома, то продолжайте рассказывать, как все тогда происходило. Только не лгите, Иоганнес. Вам хорошо известно, что я неотступно следил за вами, начиная, во всяком случае, с того времени, когда на вас надели первые штанишки и заплели вам первую косичку. Крейслер собирался что-то возразить, Но маэстро Абрагам быстро обернулся к тайному советнику и сказал. «Вы не поверите, любезнейший, до чего наш Йоганес предан злому демона лжи, когда он, что, впрочем, случается крайне редко, начинает рассказывать о своей ранней юности. Послушать его, так он в том возрасте, когда дети едва ли печут «па-па-ма-ма» и тычут пальчиком в огонь» уже все подмечал и умел глубоко заглядывать в человеческое сердце. «Вы несправедливы ко мне», — кротким голосом проговорил Крейслер и мягко улыбнулся. «Вы весьма несправедливы ко мне, маэстро. Неужто я бы осмелился водить вас за нос, похваляясь своими рано пробудившимися талантами и тем уподобившись иным тщеславным хвостунам? Но я спрашиваю тебя». Тайный советник, не случалось ли с тобой, что вдруг яркой вспышкой освещаются в памяти минуты из того периода жизни, который многие люди выдающегося ума называют периодом растительного прозябания, признавая в нем наличие головы инстинкта, в чем животные нас, как известно, превосходят? Я полагаю, причина тут вот какая. Вечной тайной остается для нас мгновение, когда впервые пробуждается ясное сознание. Будь такое пробуждение внезапным, человек просто умер бы от ужаса. Кто не испытал страха в первую минуту пробуждения от глубокого сна, когда все наши чувства, на время как бы покинувшие нас, возвращают нас к состоянию бодрствования, к осознанию самих себя? Словом, не вдаваясь в излишние мудрствования, я думаю все же, что от всякого сильного впечатления той переходной поры, оставившего глубокий след в психике ребенка, безусловно, сохраняется зародыш, пускающий ростки по мере того, как развиваются духовные способности. Следовательно, всякая скорбь, всякая радость тех предрассветных часов продолжают жить в нас. И вот почему, когда нас будут нежные, полные грусти голоса дорогих нам людей, нам кажется, что мы слышим эти голоса во сне, тогда как они действительно живут и не перестают звучать в нашей груди. Но я знаю, на что намекает маэстро. Он имеет в виду не что иное, как историю, спокойной тетушкой Фюсхен, которую он просто-напросто отрицает. А я, чтобы допечь его, расскажу ее именно тебе, тайный советник, ежели до слово не корить меня за излишнюю ребяческую сентиментальность. То, что я рассказал тебе о гороховом супе и лютнисте. Тетушка Фюсхен, прообразом этого персонажа, Послужила младшая сестра матери Гофмана Шарлотта Вильгельмина Дойфер. Она умерла, когда Гофману было три года. Ах, молчи, молчи! – перебил Крейслера тайный советник. Теперь я вижу, ты принялся и меня дурачить, а это уж никуда не годится. Вовсе нет, возразил Крейслер. Вовсе нет, душа моя. Но мне должно непременно начать с людниста. Ведь он образует естественный переход к лютне, божественные звуки которой баюкали сладкий сон дитяти. Младшая сестра моей матери виртуозно играла на этом инструменте. Наше время выброшенным на музыкальные задворки. Степенные мужчины, умеющие писать и считать, и даже делать кое-что посерьезней, в моем присутствии проливали слезы, при одном воспоминании об игре на лютне покойной мамзель Софи. Ко мне, беспомощному дитяти, в ком сознании уже пустило ростки еще не облеклось в мысли и слова, мне и вовсе простительно, если я жадными глотками впивал всю нежную печаль чудесных волшебных звуков, изливавшихся из глубины души музыкантши. Тот лютнист, что играл у моей колыбели, Был учителем покойной тети Фюсхен. Этот человечек небольшого роста, с безобразно кривыми ногами, по имени Мосье Тюртель, носил очень опрятный белый парик с широким кошельком и красный плащ. Я рассказываю все это лишь для того, чтобы доказать, как отчетливо стоят у меня перед глазами образы тех дней, дабы маэстро Абрагам, равно как и все остальные, не сомневались в моей правдивости. Когда я утверждаю, что, не достигши даже трех лет, помню себя на коленях молодой девушки, чьи кроткие глаза заглядывали мне прямо в душу, что по сей день у меня в ушах звучит ее мелодичный голос, говоривший со мною, напевавший мне песни, что я помню, как к этому прелестному созданию устремлялась вся моя любовь, вся моя нежность. Это и была тетя Софи, которую называли забавным, уменьшительным именем Фюсхен. Однажды я весь день прохныкал от того, что не видел тети Фюсхен. Няня принесла меня в комнату, где на кровати лежала моя милая тетя, но какой-то старый господин, сидевший возле нее, быстро вскочил и, крепко разбронив няню, державшую меня на руках, выпроводил нас вон. Коре после того меня отдели, закутали в толстые платки и отнесли в чужой дом к незнакомым людям. И все они уверяли, будто они мои тети и дяди, что тетя Фюсхин очень больна, и если бы я остался у нее, то не миновал бы тоже болезни. Несколько недель спустя меня вернули в дом, где я жил прежде. Я плакал, я кричал, я рвался к тете Фюсхен. Попав в ее комнату, я бросился к постели, где тогда лежала больная, и раздвинул полог. Кровать была пуста, а какая-то особа, тоже одна из моих теток, проговорила со слезами на глазах. «Ты не найдешь ее, Ганс!» Она умерла, ее закопали в землю. А понимаю, конечно смысл этих слов не мог тогда дойти до меня. Но даже теперь, вспоминая ту минуту, я весь содрогаюсь от безотчетного чувства, охватившего меня тогда. Сама смерть заковала меня в свой ледяной панцирь, ее ужасом прониклось все мое существо, под ее холодным дыханием умерла всякая радость первых лет детства. Не помню и, возможно, никогда не узнал бы, что я делал дальше. Но мне часто рассказывали, что я медленно опустил полок, безмолвно постоял несколько минут, а потом, словно в глубоком раздумии, словно размышляя над тем, что мне сейчас сказали, сел на стоявший рядом маленький плетеный стульчик. Говорили еще и о том, как трогательно была эта тихая скорбь ребенка, обыкновенно склонного к самым бурным проявлениям чувств, и даже боялись, как бы это не имело вредных последствий для моего духовного развития, потому что я в течение нескольких недель оставался в таком состоянии, не плакал, не смеялся, не затевал игр, не отвечал на ласковые слова, не замечал ничего вокруг. В эту минуту маэстро Абрагам взял в руки причудливо изрезанный вдоль и поперек лист бумаги, загородил им зажженную свечу, и на стене отразился целый сон монахинь, игравших на каких-то невиданных инструментах. «Ого!» — скричал Крейслер, увидев святых сестер, чинно выстроившихся в ряд. «Ого, маэстро! Знаю, что вы хотите мне напомнить. Я опять-таки дерзко настаиваю на том, что вы напрасно отругали меня тогда, назвав упрямым, неразумным мальчишкой — который способен диссонирующим голосом своей глупости сбить с тона и такта певиц и музыканш целого монастыря. Разве в то время, когда вы привезли меня в обитель святой Кларисы, что в двадцати или тридцати милях от моего родного города, и впервые дали мне послушать настоящую католическую церковную музыку, разве тогда, скажите... Не имел я права на самое лихое озорство, Ведь то были мои озорные годы. И разве не прекрасно, что, невзирая на это, Давно забытая скорбь трехлетнего ребенка Воскресла с новой силой и породила экстаз, Наполнивший сердце мое всеуничтожающим восторгом И мучительной тоской? Разве не имел я права уверять, и, несмотря на уговоры, остаться при своем мнении, что это моя тетя Фюсхен, и никто иной играла на дивном инструменте морской трубе, хотя она давным-давно умерла. Зачем удержали вы меня? Помешали пробраться в хор, где я непременно нашел бы тетю в ее зеленом платье с розовыми бантиками. Тут Крейслер устремил взор на стену, и продолжал взволнованным, дрожащим голосом. Смотрите, он она, он моя тетя Филсхен. Она выше всех монахинь, потому что встала на маленькую скамеечку, чтобы удобнее было держать тяжелый инструмент. Но тайный советник встал перед ним, заслонив теневую картину, взял Крейслера за плечи и промолвил. Ей же ей, Йоганес. «Было бы разумнее не предаваться сумасбродным фантазиям и не твердить об инструментах, каких на свете не бывало, ибо я, например, никогда в жизни не слыхивал о морской трубе». «О!» — воскликнул маэстро Абрагам, смеясь и бросая под стол изрезанный лист бумаги, отчего разом исчезли все монахини и вместе с ними химерическая тетя Филсхен и ее морская труба. О, почтеннейший тайный советник, господин Капельмайстер всегда был и поныне остается спокойным, рассудительным человеком, и вовсе он ни фантаст и ни бахвал, за какового многие охотно выдают его. Разве не могло случиться, что музыкантша после своей кончины с успехом сменила лютню на волшебный инструмент, таковы еще в наши дни? сколько бы вы ни удивлялись, изредка встречается в женских монастырях. Как? Морской трубы по-вашему не существует? Ха! Потрудитесь открыть на этом слове музыкальный словарь Коха, который, конечно, имеется в вашей библиотеке. Кох Генрих Кристоф 1749-1816 немецкий музыковед Автор музыкального лексикона. 1802.